С редким единодушием удачное применение нами ракет было объявлено случайностью и исключительными условиями перешейка. Англичане даже не постеснялись напомнить, что почти сто лет назад именно они и именно ракетами сожгли Копенгаген. Хамы, честное слово, нашли чем гордиться. Наиболее разумные выводы были сделаны в Германии Шлиффеном. Он писал, что сторона, добившаяся на решающем участке фронта подавляющего преимущества в артиллерии, авиации и пулеметах, добьется успеха независимо от того, наступательное это сражение или оборонительное. В результате в Гатчине уже сидела не только японская делегация, утрясавшая тонкости секретного протокола, но и немецкая, с которой мы торговались на лицензий на наш хай-тек. В частности, мы уже договорились насчет постройки немцами под ключ двух патронных заводов в обмен на лицензии по производству пистолет-пулемета и единого пулемета, а также авиационных моторов нового поколения. Кроме того, планировались совместные работы по Арию Бисмарку, постройку которого Кайзер собирался начать в ближайшее время. Через два дня я был в Москве. Пора было готовить вторую столицу к коронации.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 честно признался я, и состоят в возможно более точном исполнении, данных мне его величеством, указаний. Адъютант долго ждал продолжения, но его, понятно, не последовало. «И это все?» – нервно спросил он наконец. «Разумеется», – с энтузиазмом воскликнул я. «Ну какие еще могут быть цели у подданного российской короны, кроме максимально точного и быстрого исполнения приказов императора? Или вы считаете, что допустимы еще какие-то устремления? Извините, но согласиться с вами в этом...»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 Надеяться, что он станет с пониманием трудиться в нашей команде, было глупо, и оставалось только начать работу по освобождению московского градоначальнического кресла, что я и делал. Поводом к проявлению высочайшего неудовольствия должна была стать организация коронационных торжеств. Здесь князь Сергей ухитрился сразу неплохо мне подыграть. Он, помня во что вылилась раздача подарков на ходынке, в этот раз решил производить ее децентрализовано Мысль-то была нормальная, а вот исполнение... Раздачу предполагалось производить по околоткам. Полиция в Москве и так не пользовалась всенародной любовью, а тут еще такой соблазн. Причем там, где ему не последуют и не украдут ни одного из подарков, слухи все равно будут, об этом я уже позаботился. Ну и нетрудно представить, что начнется в райотделах полиции, когда выяснится, что подарков на всех очень даже не хватает. А потом приедут люди канцлера, и все станет хорошо. Людей же у меня в Москве было немало. во-первых Тут находились переехавшие с фронта два эскадрона казаков Багаевского, причем те, в программу обучения которых входила и пресечение уличных беспорядков. Во-вторых, имелся полк калединских ветеранов со всеми средствами усиления. Ну, это уж на крайний случай, если что-то пойдет совсем наперекосяк. В-третьих, сюда были командированы две трети сотрудников «шестерки» и «дома».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 Нашелся действенный прием. В момент, когда толпа того и глядись несет фургон, вдруг появлялись слухи, распускаемые самими мелкими пацанами, что в этой машине фигня, а не подарки. Вот сейчас приедет другая, но даст только не успевшим отовариться с первой. В общем, практика подобных мероприятий у моих людей была. Кстати, несмотря на циркулирующие по Москве слухи о голубизне великого князя, моим службам так и не удалось найти достоверное подтверждение он им. Но зато специально организованная группа по «Папарацци» уже снимала кучу кадров, где генерал-губернатор пребывал в довольно идиотских видах, а на коронации планировалось сильно пополнить эту коллекцию. И вот оно наступило. Я сидел на Даниловской и слушал донесения. Все шло по планам. Беспорядки на Тверской, локализованные силами полиции. На Якиманке полиция не справилась, порядок наводили казаки. Ну и так далее, весь день.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 Это была жена Сергея, Елизавета. «Могу ли я поговорить с вами?» «Говорите», — пожал плечами я. Она оглянулась по сторонам и, видно, не обнаружив поблизости знакомых лиц, тихо сказала. «Прошу вас, не убивайте его». «Вы же слышали импедраторский приказ?» — несколько удивился я. «И насчет убить там не было ни слова. Или я что-то пропустил?» «Ах, оставьте, я же все понимаю. Сережа не сможет молча перенести отставки. Он что-нибудь сделает».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 Хм, хорошо, сейчас придумаю, но выполнять придуманное мной придется вам. В случае успеха никаких обсуждаемых нами поводов или причин не будет, это я вам обещаю. Согласны? Тогда так. На улице стоит два авто с надписями «Амбуланс» и «Красными крестами». Подойдите к тому, что поменьше, и подождите, я там буду через пять минут. Я отошел в сторонку, достал рацию и отдал необходимое распоряжение.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 На звук двух клаксонов из дома выползло что-то вроде дворецкого, европейский вид которого несколько портило опухшее от пьянства рожа с синеватым оттенком. Ч -ч «Чего надо?» — вежливо спросила рожа у капота моего автомобиля. Капот не ответил, но я открыл дверь и вышел. и <связь> Потрясённо сказал дворецкий, качаясь, как тонкая рябина из песни. «Я вам кого-то напоминаю?» <связь> <связь)> «Ваша и светлость!» — подтвердила пьяная рожа.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 Этот домик находился примерно в полукилометре от дворца великого князя Сергея в Нескучном саду, где в данный момент он и жил. И стать домик должен был не столько моей московской резиденции, сколько опорным пунктом послежки за отстраненным от должности великим князем. Оставлять его без присмотра было никак нельзя. Но тем не менее я купил этот коттедж вместе с объектом у пруда, оказавшимся раздевалкой. Благо принадлежал весь нескучный управлению дворцов, то есть по прямому указанию Гоши сделка была проведена со всей возможной скоростью. Ох и наплачемся мы еще со своим гуманизмом, думал я, обходя новое жилье. Но именно мы, потому как решение про Сергея было принято без особых споров. И мне, и Гоши не хватило совести отдать приказ о превентивной ликвидации.